Глава вторая Около часу ночи, когда решено было уже расходиться по койкам, ввалился вдруг министр печати, очень веселый, рот до ушей, громогласный и велеречивый. И сразу же всем стало очевидно, имеется хорошая новость. Наконец. И вопреки всему. Первая за весь день. Ну, сказано было ему навстречу чуть ли не хором. Впрочем, оказалось всего-то навсего. «Шестое издание счастливого мальчика. Подарочное. 10 тысяч экземпляров. Яркая черно-синяя лакированная суперобложка. Иллюстрации Аракеляна. Предисловие Некрасавина. Элегантно, скромно, в высшей степени достойно. -ты ну, ты, три креста», – произнес, повертев в руках книжку Кузьма Иванович, с уважением, но довольно, впрочем, равнодушно. Он был безнадежно далек от изящной словесности и вообще от пропаганды пополам с агитацией, хотя и допускал, что данное литературное произведение вносит в политический имидж обожаемого президента некий неуловимый, но существенный нюанс. «Отменно, отменно!» – пел Эдик, листая мелованные страницы с голубым обрезом. Бледно-конопатое лицо его вдохновенно светилось – Этот томик был его затея, его забота, его трепетная редактура. Он чувствовал себя как бы теневым соавтором. У книг политических деятелей всегда есть соавтор, почтительно и скромно скрывающийся в титанической тени величественного монумента. Эдик был безусловно и радостно согласен на такую роль. А Кронид... Также радостно, но совершенно уж бескорыстно сиял, оставаясь по обыкновению в сторонке. И сиял, потирая огромные белые ладони, гордый собою министр печати, добрый вестник. Все было прекрасно. Все было очень хорошо. И при этом все было схвачено. Тираж завтра же в четырех крупнейших магазинах Санкт-Петербурга и в трех Москвы И завтра же самые серьезные рецензии. Невское время, петербургские ведомости, а в столице известие, общее и обязательно путь правды. А там уж и радио на подхвате, и телевидение, и рекламно-коммерческие структуры, само собой. Схвачено все. У нас так, если уж схвачено, то схвачено. Мы у нас такие. Галдели, хватали друг у дружки из рук – Листали, любовались, гордились, отпускали уважительные шуточки, пока, наконец, уловив в ласковых и теплых волнах всеобщей эйфории ледяные струйки усталой скуки, он не отобрал у них решительно книжку со словами «Все, хватит, иду в горизонталь. Если какая-нибудь падла осмелится побеспокоить меня раньше десяти, молитесь». Нестроенный хор пожеланий доброй ночи проводил его и остался за дверью на жилую половину. Он прошел через бильярдную, темную, холодную, пропахшую хорошим табаком, одеколоном и еще чем-то мелом, наверное. За целиком стеклянной стеной слева и здесь тоже стоял непроницаемый туман, подсвеченный красным. Поблескивали в сумраке лакированные поверхности, слабо светлели шары тяжелые и неподвижные на сукне стола он уже миновал стол и стойку для киев и уже взялся за теплую деревянную дверную ручку как вдруг испытал шок мгновенный и болезненный вздрогнул обомлел даже потом кажется его окатило кто-то тихо сидел в самом темном углу в курительной за столиком где стояла пепельница Окруженная пачками сигарет и пакетами табака Кто-то угольно-черный Темнее тьмы С выставленной вперед бешеной бородкой грозного царя Николас Про него доносили, что бородку отпустил Бороденку И сделался он якобы сразу же похож на Иоанна Грозного В исполнении артиста Николая Черкасова И блестели влажные во тьме неподвижные глаза Не было там никого. Морок. Угрюмая игра теней и отцветов. Господь с ним. Нельзя о нем так много думать. Не стоит он того. Ей-богу, не стоит. Он передохнул, преодолев судорогу, и вышел в гостиную, на свет, в тепло, мягкость и уют золотой гостиной. Здесь все было белое и золотистое, нарядное, несколько помпезное и казенное. Министерство иностранных дел. Он не любил эту комнату. Это было помещение для дипломатических отправлений, вместилище роскошной мебели, золотистых драпировок и пригашенных бра, похожих на полузакрытые в распутной неге глаза. Но красивое, красивое помещение, ничего не скажешь. Он, торопливо и не слыша собственных шагов по обтянутому сукном полу, миновал золотую и, совсем уже собравшись повернуть в Анфиладу, в последний момент раздумал и повернул в кабинет. Здесь снова оказалось темно и прохладно, даже холодно. Слабо мерцал звездным небом экран компьютера на рабочем столике, и компьютер на большом столе тоже работал. Модемы бесшумно и стремительно качали информацию. Мегабайты, гигабайты и что там еще идет за гигами. И все тут же запускалось в обработку, которую он теперь уже не понимал, даже и не пытался. Там работали какие-то незнакомые, сумасшедшие сложности программы и принципы. В прорву, в невообразимые свалки, склады, кладбища информации. И все это могло оказаться полезным, могло понадобиться ему в любой момент и никогда почти не становилось полезным, и никогда не надобилось, оставаясь навеки в невидимых и неосязаемых штабелях, грудах, рулонах, пластах. Сама мысль об обладании этой неописуемой сокровищницей возбуждала, или делала глупым, или не глупым, а просто ребенком. Ведь все компьютерщики, будь они программеры, хакеры или простые юзеры-чайники, все они дети. Они играют. Всегда. Чем бы они ни занимались, они играют. Играют роскошной умной игрушкой. Самозабвенно играющие счастливые дети. Он решительно уселся за пульт и вызвал программу «Перс». На экране появилась фамилия. Он набрал «Красногоров». И машина тотчас высветила новый вопрос – имя, и еще красную семерку рядом. Это означало, что Красногоровых у нее в памяти теперь уже семеро, и она просит уточнения, который именно из них нужен. В прошлый раз Красногоровых значилось пятеро, а давно ли, казалось бы, это было? Размножаются, как проститутки, – проворчал он, набирая свое имя. Машина откликнулась неожиданно и как-то даже странно. «Стас!» Появилась на экране и Станислав. «Что такое?» – спросил он у нее недовольно, но тут же понял. Сам и виноват. Набирая свое имя, снебрежничал и набрал Стаслав. «Понятно, понятно», – пропел он. «Значит, какой-то еще Стас у нас теперь объявился. Посмотрим, что это за Стас такой». И он выбрал Стас. Оказалось тут же, что это некий Стас Красногоров, Настоящая фамилия Кургашкин Сергей Андреевич, 35 лет, рок-певец, руководитель группы «Хозяин», автор знаменитого шлягера того же названия. «Это уже Слава», — сказал он, саркастически улыбаясь. «Если уж твое имя псевдонимом делают, это Слава». А рейтинг падает между тем. «Осрамимся, провалимся», — процитировал он привычно и прошелся пальцами по клавиатуре, наугад. Вполне бессмысленное «Уфжкан» появилось на экране. Компьютер задумался на секунду, но и тут не ударил в грязь лицом. «Уфжкан» — нет данных. Вариант «Увашкан» — Алексей Бореевич. Но ему мало дела было до этого неожиданного «Увашкана». Он вдруг ни с того ни с сего вспомнил и набрал «Киконин Виктор Григорьевич». Как он там поживает? Давно что-то не виделись. Этого человека машина, конечно же, знала, но, видимо, не близко. Она знала вполне добропорядочного, унылого и суконно скучного член кора, сотрудника двух академий – военно-медицинской и сельскохозяйственной, директора Института генетики сельскохозяйственных животных, почетного члена трех международных фондов, И т.д. и т.п. в том же роде на весь экран. Кому это интересно кто это захочет прочитать? Где сведения о пристрастиях и предрасположениях? Где интим? Где привычки, грехи и спотыкания? Где компромат? Ниточки с крючочками, за которые потянешь человека, и он твой. У Кузьмы Ивановича наверняка все это есть. Вот бы заглянуть... «Не даст ведь ни за что. Ни-ни-ни, Станислав Зиновьевич, и думать не моги. Зачем это вам? Три дня потом не отмоетесь. Да и нет у меня ничего. Сами же запретили компромат использовать, а если его не использовать, то хрена ли его в памяти держать, спрашивается. Только место занимать».